Глава двадцатая. Кто сыграет в ящик? Чтобы проникнуть в гримерную Сан Саныча, Матильда решила выдать себя за коллегу-фокусника, приехавшего откуда-нибудь из Качканара для обмена опытом. Она надела чёрный плащ с алым подбоем, который использовался для гаданий с вызовом дьявола. Потом подумала и добавила широкополую шляпу с пером, незаменимую для создания тени предка Дворенина. Эту тень вызывают для подтверждения благородного происхождения какого-нибудь нового русского. И в таком наряде вышла из подъезда как раз в тот момент, когда Иван и Даша позвонили в её квартиру. Матильда как-то не подумала, что даже самые крутые фокусники не ходят по улице в сценических костюмах, поэтому по дороге в цирк ей пришлось пережить несколько неприятных моментов. Когда она шла к трамвайной остановке, её развевающийся плащ привёл в восторг трёх шаваг, размышляющих в тени акации, куда бы приложить свою энергию. И в трамвай Матильда влезла, запыхавшаяся и в плаще, украшенном бахромой. Какой-то молодой человек лет семи заглянул под нахлобученную шляпу и заметил, а усы-то забыла. «Что?» – изумилась Матильда. «Еще усы надо было нарисовать, если ты мушкетер», – сказал начитанный ребенок. Ей на плаще крестик, а у тебя плащ драный. Это потому, что ты младший сын бедного дворянина и едешь из самой господни на трамвае, чтобы поступить в омон? А цирк скоро, спросила Матильда. Через две остановки. Ты из цирка? Ты дрессированный мушкетёр, прыгающий через горящий обруч и приносящий в зубах на задних лапах таблички с цифрами? На задних лапах зубы не растут, возразила Матильда. Не приставай. «А лаять по команде ты умеешь!» – не отставал настырный ребенок. «Ну-ка давай голос!» «Гав!» – неожиданно для себя с выражением сказала Матильда. «После этого в трамвае сразу стало свободнее. Почему-то никто не хотел ехать в вагоне с гавкающим мушкетером». Впереди замаячил купол. «Это твоя остановка!» – сказал мальчик. «До свидания! Ты очень хороший мушкетер! Я желаю тебе счастья!» «Спасибо!» — с благодарностью сказала Матильда. «Хоть что-то кто-то доброе мне пожелал!» И вышла из вагона, а сама в ответ счастья мальчику не пожелала. Ей даже в голову не пришло. Войдя через служебный вход, Матильда сказала. «Я к Сан Санычу, по обмену опытом он меня ждет!» «Ой!» — сказала тетенька при входе. Так с ним что-то случилось, на работу сегодня не вышел. Может, заболел? Да-да, кивнула Матильда. То есть, э, -э, э, понятия не имею. Он сказал, когда меня из Качканара вызывал, чтобы я прошла в его гремёрную или как там это называется. Я его ученица. Он для меня оставил такую коробочку. А, -а наверное, с привидением, догадалась тётенька на входе. Как же его коронный трюк Она охотно делится своими секретами с молодёжью. Она сняла трубку и позвонила. Георгий Иванович, тут пришла ученица Джованньоли, фокусник из Качканара. Может быть, в трубке кто-то заговорил быстро и обрадованно. Тётенька положила трубку и сказала: "Сейчас подойдёт инспектор манежа". Матильда замерла, предчувствуя осложнение. Через две минуты из боковой двери появился красивый седой человек в серебряном костюме с огромным кружевным воротником. «Очень хорошо», — сказал он. «Фокусник? Отлично. Вы пойдете вместо Сан Саныча. Он заболел. А то в программе обещаны фокусы, а у нас такой прокол. У вас аппаратура с собой? Ну, раз вы учились у Сан Саныча, то знаете его реквизит». Ничего сложного не показывайте. Вызовите желающих залезть в волшебный ящик на втором ряду сектора Б, подсадка в красном свитере. Потом можно достать из кармана парочку голубей или попугаев, на ваш вкус. Сусанна не кусается, не пугайтесь. Потом небольшой фейерверк и достаточно. Пошли скорее, следующий номер ваш. Только пиджак Сансана начинайте надеть, и там всё в карманах. Э, замялась Матильда. Я не умею «Ничего», — сказал инспектор Манежа. «Не волнуйтесь, все когда-то начинают». И поволок остолбеневшую Матильду по коридору. На сцене кружились блестящие гимнасты. Зайчики-блики разбегались от их костюмов в разные стороны. Какой-то парнишка принес черный пиджак с атласными отворотами и поддал Матильде. Пиджак был коротковат. Матильда была выше Сан Саныча. И из-под него как-то совсем глупо выглядывала клетчато-красно-зеленая юбка. Ни одна женщина, будь она хоть трижды ведьма, не выйдет на сцену в атласном пиджаке и клетчатой юбке. Матильда решительно взяла свой черно-красный плащ и обмотала вокруг бедер наподобие саронга. Получилась длинная широкая юбка черного атласа с алым шлейфом. Всё это хорошо сочеталось со шляпой с пером. Матильда повеселела. "Да", сказал инспектор манежа. "Хорошо, объявляю номер". "Но я не умею показывать фокусы!" в отчаянии крикнула Матильда в спину уходящему инспектору. "Я соврала, я ведьма!" "Очень хорошо", не оборачиваясь, сказал Георгий Иванович и прокричал что-то в микрофон нарочито неразборчиво. На сцену уже таскали реквизит: ящики, тумбочки, блестящие штучки. Матильда подумала: "Что же я делаю? Я же не умею". Ноги Георгия Ивановича чувствительно пихнули её в спину, и она вылетела на манеж. Чёрно-красная юбка струилась за ней как пламя. "Не дай бог юбка свалятся", подумала Матильда. Будет интересный сценический эффект. Вообще-то, если честно, это совершенно неправдоподобный эпизод. Ни один инспектор манежа, тем более такой опытный, как Георгий Иванович, не выпустит на сцену неизвестного артиста с неизвестным номером. Но мало ли в жизни неправдоподобного, тем более зрители ждут, а ожидание надо оправдывать. Итак, Матильда стоит на арене. Вокруг неё и над ней лица, лица, лица. Ну и ладно, вам же хуже, решительно сказала Матильда и подошла к ближайшему ящику. Красивый был ящик, весь в звёздочках и серебряных разводах, но Матильда из-за драматичности момента не оценила его красоты. Эм-ням-ням. Вызываю желающих сыграть в ящик. Бодр рассказала Матильда зрителям. В зале о задачах замолчали. "Приглашаю одного храбреца поучаствовать в фокусе", повторила Матильда, вспоминая, что ей говорил Георгий Иванович насчёт подсадки. "Желательно в красном свитере. Красный цвет усиливает магические эманации". Со второго ряда сектора Б поднялся пареньок в красном свитере, но его опередила стремительно спустившаяся с седьмого ряда нечто с косичками. "Я первая", объявила нечто. "Я хочу в ящик". "Стаська", ужаснулась Матильда. "Ты что тут делаешь?" "Я тут в цирк пришла с мамой, папой и Сашкой", объяснила Стася. "Привет, тётя Матильда. Где ящик?" Они знакомы! заволновали зрители. Это подсадка! Это подсадка! Громче всех вопил паренёк в красном свитере. Лучше возьмите меня! Кто не успел, тот опоздал, важно сказала Стася и откинула крышку волшебного ящика. Она оказалась неожиданно лёгкой. Матильда не успела и слова сказать, как Стаська была уже внутри и крикнула: "Я сыграла в ящике!" «Заколдовывайте меня, и я буду выть, как привидение! У-у-у-у!» Матильда поспешно закрыла крышку и, не очень понимая, как действовать, начала делать пасы над ящиком. Заиграла таинственная музыка, поглотившая Стаськин вой. Потом музыка затихла. Зрители тоже. А дальше что? спросила Матильда, поддёргивая сползающую юбку. Наверное, ящик открыть, подсказали зрители. Матильда послушно открыла ящик. Он был пустой. Стаська исчезла. Вот, видите? обрадовалась Матильда. Всё получилось. Ха, вы боялись таинственное исчезновение ребёнка. Зрители зааплодировали. А обратно вернёте? нервно спросил знакомый голос с седьмого ряда. Матильда узнала Тасину маму. Фирма гарантирует, важно кивнула Матильда. Может, повторим, раз так хорошо получилось? Кто ещё хочет? Парень в красном свитере с Надеждой поднялся со своего места, но на арене уже стояла Саша. Я должна за Стайской присматривать, сказала она. Тётя Матильда, вы меня отправьте туда же, куда и её. Ну, залезай, вздохнула Матильда. Саша полезла в ящик. Ящик был ей узковат в бёдрах и коленки торчали. А побольше размерчика нет? спросила Саша, упихивая непокорные коленки. XL, например, третий рост. Это что тебе, магазин? Не нравится не бери, то есть вылезай. Рассердилась Матильда и опустила крышку. Крышка не закрывалась из-за коленок, но Матильда надавила, и крышка защёлкнулась. Опять заиграла музыка, и Матильда продемонстрировала пустой ящик. Последний раз, провозгласила она, только в нашем цирке исчезновение в волшебном ящике. Андрей Викторович, вы тоже собрались исчезнуть? Я от вас не ожидала. Меня мама послала, объяснил папа Сергеев. Она беспокоится за девочек, со мной им будет безопаснее. Запихнуть папу в ящик было ещё сложнее. Его придавливали крышкой три дюжих униформиста, но в конце концов исчез и он. Зрителям немного надоело уничтожение семьи Сергеевых. Они начали зевать и шумно сосать чупа-чупсы, верный признак, что номер затянулся. Матильда почувствовала это и заторопилась. Теперь возвращение. Раз, два, три. Открываем ящик, и из него выскакивает, из него выскакивает, выскакивает из него кто, спросили зрители. Да что-то никто не выскакивает, признала Матильда, озадаченно глядя в пустой ящик. Не вышло, сейчас повторим. 1 2 3. Ящик был безнадёжно пуст. Матильда перепугалась и нервно вытерла лоб носовым платком, вынув его из кармана пиджака. Платок затрепыхался, замахал крыльями и взлетел, крича: "Сам дурак, сам дурак, яша хороший". Зрители обрадовались, захлопали, зашумели. Матильда опять полезла в карман и вынула другой платок. Кожаный он, что ли? Платок изогнулся вправо, влево, а шарашенная Матильда держала в руках змею. Лже-фокусница заарала и отбросила змею, та упала на арену и укоризненно зашипела. А пугай развеселился, подлетел к змее и сел рядом, сочувствуя: "Шушанна хорошая, хорошая. А факир дурак, сам дурак", сказала сбитая с толку Матильда, но втянуть себя в дискуссию не дала. "Это пиджак дурацкий". Она со злостью стукнула кулаком по карману. Раздался взрыв, и вокруг Матильды закружился маленький разноцветный фейерверк. Зрители опять зааплодировали. Матильда раскланялась и нервно косясь на змею с попугаем, попятилась с арены. Куда? раздался грозный оклик, и на арену вырвалась разъярённая мама Сергеевых. Где мои дети и муж? Откуда я знаю? развела руками Матильда. В другом измерении, наверное. Очень извиняюсь. Ничего, вы женщина ещё не старая, другую семью заведёте. Какую другую? Мама перешла на ультразвук, чем живо напомнила Матильде Стаську. А ну-ка, доставай их оттуда, а не то я от тебя, и напрыгнула на Матильду. Матильда отпрыгнула назад, уронив шляпу с пером. Мама напрыгнула снова. Матильда опять отпрыгнула. Так они прыгали довольно долго, оркестр, сориентировавшись, заиграл летку-пеньку. Зрители хлопали в такт, и неизвестно, сколько бы это продолжалось, но мама наступила на Матильдину юбку, схватила за подол и закричала: "Ага, попалась!" Матильда выпрыгнула из юбки, что очень понравилось зрителям, хотя их несколько разочаровало наличие клетчатой юбки под свалившейсяся Нечестно! заорал какой-то парень. Конечно, нечестно, поддержала мама. Это глаз народа. И набросила юбку на Матильду. Та забарахталась под тканью, как пойманная сетью африканское животное. Попугай обрадовался, змея тоже. Мама схватила волшебный ящик и накрыла им запутавшуюся в ткани Матильду. Так будет со всеми, кто крадёт чужих мужей и разрушает семьи, торжествующе воскликнула она. Женская половина зала взорвалась овациями. К воплям восторга присоединился странно знакомый звук. Ах, сказала мама и срочно перевернула волшебный ящик. Оттуда вылезла довольная Стаська и спросила: "Ну как, мамочка, я хорошо выла?" Замечательно, от всей души сказала мама и снова накрыла ящиком барахтающуюся Матильду. Оттуда сразу же застучались, заскреблись. Мама перевернула ящик и помогла с Сашей вылезти. Ух, сказала Саша. Нет, я не рождена для цирка. Кошмарная теснота. Матильда высунулась из-под юбки и попыталась выбраться. Лежать, скомандовала мама. Ещё папу надо достать. Матильда послушно легла. Очень уж страшно звучал мамин голос. Мама накрыла её ящиком, потом перевернула. Ничего. Она ещё раз накрыла, перевернула, ящик был пуст. Где мой муж? трагическим голосом спросила мама и подступила к Матиле. Я сейчас всё объясню, заторопилась Матильда. Я клянусь, что не брала вашего мужа. Он мне вообще не нужен. Только давайте уйдём отсюда, очень уж много посторонних глаз. Мама обвела взглядом зрительный зал. Глаз было действительно много. Они все были устремлены на её младшую дочь, которая, обмотав змеё вокруг шеи, прыгала через попугая. Потом попугай прыгал через Стасю, но Стаси была выше, поэтому попугай немного подпархивал, хоть это и не честно. Потом Стася подошла к волшебному ящику и... «Нет!» – закричала мама, схватила за руки Стасю и Сашу и заторопилась со сцены, чтобы ее дети опять куда-нибудь не исчезли. Матильда мчалась за ней, на бегу раскланиваясь. «Кошмар!» – подытожил попугай Яша. Он имел в виду не кошмара, с которым не был знаком, а сложившуюся ситуацию. Потом попугай сделал круг почета над опустевшей ареной, сел в мушкетерскую шляпу и снес туда яичко. Его не остановило то, что он Яша. Оркестр заиграл что-то жизнеутверждающее. ПЕСНЯ